Она подумала здорово, что все так сошлось, что именно сегодня она пошла в парикмахерскую. То была необыкновенная, романтическая торжественная ночь с ним. В такую ночь каждой женщине хочется выглядеть как можно лучше и не имеет никакого значения, что он еще не знает об этой ночи. Так у них получается. Условием их связи уже изначально было запоздание. Кроме того, в эту ночь он растрепал ей не только волосы, Чего бы она только не отдала за то, чтобы он был рядом с ней и действительно растрепал ей волосы, она чувствовала, он знал бы, чего ей больше всего хочется. «Как хорошо, что я напоила тебя, разум!» — усмехнувшись, прошептала она. Она встала с пола, сложила в полиэтиленовый мешок бутылку с остатками виски и все банки. Незачем им знать, что она любит пить в конторе виски с пивом, и притом с пятницы на субботу после полуночи. Так что надо старательно затереть все следы». Зеленую кружку она поставила около монитора, выключила компьютер, погасила свет. В темноте подошла к книжному стеллажу возле дверей, вытащила черный скоросшиватель, рука распознала знакомую форму. Несколько недель назад почтальон принес ей небольшую посылку. В фирме все сгорали от любопытства, что и прислали и кто. Пожалуй, больше всего их интересовало кто. Она спрятала посылку в стол и, ничего не объясняя, вышла из комнаты. Она знала, это от него. Узнала по почерку, и ей не хотелось при всех распаковывать посылку. Они бы точно заметили, как дрожат у нее руки. Она не могла дождаться, когда все, наконец, отправятся по домам. Во-первых, она совершенно не представляла, что это может быть. В маленькой картонной коробочке, наполненной для сохранности, чтобы при пересылке не раздавили содержимое белыми шариками пенопласта, находилось нечто, чему поначалу она даже не могла придумать название. И лишь немного спустя поняла. Он прислал ей модель двойной спирали ДНК из цветного плексиглаза. Красную нить с маленькими отверстиями с внутренней стороны соединяли с черной, бело-красной и желто-синей пары плоских стерженьков, так что получалась устремленная вверх витая лестница, настоящая двойная спираль. На белых стерженьках были написаны буквы А, на красных – Т. У зеленых поверху – поверху, буква С, а у синих – Г. Если смотреть сверху, видна была последовательность буквенных пар «АТ», «ЦГ», «ЦГ», «АТ», «АТ», «АТ», «ЦГ», «АТ», «ЦГ», «АТ», «ЦГ», «АТ», «ЦГ», «АТ». И приложено было письмо. Мюнхен, 10 июля. Знаешь ли ты, что в двойной спирали важна и имеет смысл только одна нить? Кстати, она так и называется «смысловой нитью». Это она несет в себе генетическую информацию. Вторая, служащая единственно как образец для копирования, называется лишенной смысла. Но как целое все это имеет смысл именно с этой лишенной смысла нитью. Здесь лишенное смысла не черное. Мне нравится обе. Мне хочется, чтобы у тебя было что-то от меня. Эткий эквивалент фигурки талисмана. Что-то полученное от меня, к чему ты могла бы прикоснуться. Талисман. Это страшно банально и безвкусно, ведь верно? но мне все равно хочется, чтобы у тебя было что-то наподобие амулета. Эту модель я когда-то купил у студента на лужайке перед Институтом химии Массачусетского технологического института в Бостоне. Разумеется, я видел множество других, куда более красивых моделей двойной спирали, но эта мне особенно дорога. Я купил ее после того, как прочел свой первый доклад в США, в том самом МТИ. Для меня, поляка, это было все равно, что получение «Оскара». Для ученого доклад в МТИ приравнивается к аудиенции у папы. Мне захотелось иметь какую-то вещественную память с того места. За эту модель я заплатил все оставшиеся доллары из тех, что мне были выданы. Мне не хватило денег на автобус до аэропорта, и я шел пешком.